Могучий молот умер, оставив сиротами своих подданных. Изнуренные внутренними противоречиями, поляне решили принять покровительство хазар. Ведь соседи не упыри, много не запросят. А какая-никакая стабильность в стране всегда желательна. Раз нет силы, лучше заплатить и жить спокойно. Опять же, хазары довольно терпимы. Ни религии, ни обрядов, ни философии своей они славянам не навязывают. Плати только вовремя, а там живи, как твоей душе угодно, и революции не устраивай. Но времена меняются. Меняется подход к делу самих полян, как только на княжине в Киеве садится царь Дир. Не случайно Василий Никитич Татищев изменение политической ситуации в Киеве связывал с утверждением укормила власти новых правителей, в частности Асколды. Казары не иначе, как под властью греческих императоров были, однако же своих владетелей или каганов имели. И до пришествия осколда или Олега в Киев всею он и страной владели. Он и их от власти отрешил. На наш взгляд, этот процесс начался именно при Дире, который и был предшественником Асколда. Недаром они практически во всех летописных сводах действуют вместе, как Асколд и Дир. Но тот же Василий Никитич четко указывает, что жили они в разное время. Асколд и Дир хотя два человека, однако ж Иоаким одного именовал. И по всем обстоятельствам видно, что один был. На это же обратил внимание и Борис Александрович Рыбаков. Личность князя Дира нам непонятна. Чувствуется, что его имя искусственно присоединено к осколду потому что при описании их совместных действий грамматическая форма дает нам одиночное, а не двойное число, как это должно было бы быть при описании совместных действий двоих лиц. Вывод один. Правили в разное время. Теперь обратимся к труду Аль-Масуди, в котором сообщаются по интересующему нас вопросу довольно интересные сведения. первые славянских царей есть царь Дира. Он имеет обширные города и многие обитаемые страны. Мусульманские купцы прибывают в его землю с различного рода товарами. Конкретно указано – царь Дир. Подчуяв свою силу, решили поляне на Дане сэкономить. Вновь проснулась в них тяга к независимости. Тем более и лидер уже был подходящий. Тут и пришло время нашей очередной легенды. Как нас учит Лев Николаевич Гумилев, нужно быть более гибкими. Проявить смекалку, активность и, конечно же, дедуктивный метод. Именно так мы и сделаем. У Нестора эта легенда стоит, так сказать, в безвременнее. В том разделе, куда Нестор свою датировку еще не ставит. Он использует эту ситуацию для рассказа поучительной истории, в которой участвуют и славяне, и хазары. Таких сказаний на самом деле не так много. Хазары встречаются в нашем устном народном творчестве совсем не часто, можно сказать, практически не встречаются. Рассказывая эти легенды, мы не пытаемся воспроизвести их точно, но то она и легенда, чтобы иметь различные вариации. Наша задача – передать смысл того, о чем эта легенда гласила, донести мысль летописца, не исказив при этом исторических реалий. В силу того, что мы уже рассказывали об этом предании в предыдущей книге, несколько его изменим. Модифицируем, чтобы не утомлять читателя однообразием, а заодно и поясним некоторые моменты, подтверждающие наше изложение. Прежде чем рассказать вам старую легенду на новый лад, мы приведем текст полностью, так, как он прописан в повести временных лет. Благо он невелик. По прошествии времени... После смерти братьев этих кие щека и харива стали притеснять полян древляне и иные окрестные люди и нашли их хазары сидящими на горах в этих лесах и сказали платите нам дань поляне посовещавшись дали от дыма по мечу и отнесли их хазары к своему князю и к старейшинам и сказали им вот новую дань нашли мы те же спросили у них откуда они же ответили В лесу, на горах, над рекой Днепром. Опять спросили те, а что дали? Они же показали меч. И сказали старцы хазарские, «Недобрая дань эта княжа. Мы добыли ее оружием острым только с одной стороны, саблями, а у этих оружия обоюдоострые, мечи. Им суждено собирать дань и с нас, и с иных земель». И сбылось все это. Ибо не по своей воле говорили они, но по Божьему повелению. Однако свою легенду мы перенесем во времена более поздние. ки уже умер. Дань хазарам поляне регулярно выплачивают. И вдруг, ни с того ни с сего, поступление податей с их земель в хазарскую казну прекратилось. Ручеек иссяк. Видимо, хазары не сразу, но смекнули, что дело не чисто. Надо разбираться, пускать такие дела на самотек нельзя. Подумал Каган, почесал тыковку и решил. Отправлю своих людей. Они на месте и разберутся. А то опоздаешь, так другое место займет. Будет с поляны дань собирать. Нельзя упускать момент. Вот отправились хазарские налоговики в путь выяснять причины. Провести ревизию. Проверить документацию. А если придется, то и наказать кого следует. Выписать штраф. А после уже их к своему царю на доклад. Путь от Хазарии не близкий, пока весть получили, пока обдумали, пока решились, до да верблюдов оседлали. Пока грамоты, полномочия, да документы выписывали, до да командировочные получали. Пока до земли Полянской дотащились. Глядь, а в Киеве уже все поменялось. Когда посольская группа приблизилась к воротам Киева, в Полянской земле уже правил князь Дир. Он решил все вопросы единовластия и даже успел навести в городе дисциплину и порядок. Все встало на свои места, и жизнь вошла в привычное русло. У полян вновь возросло самосознание. Даже древлян на место поставили. И тут к городу подъехали хазары. Возможно, они уже поняли, что в городе что-то не так, но установка есть, а значит, надо ее выполнять. Тем более Каганат могуч, а поляне пока всего лишь пассионарное племя, как их Гумилев называл. Смысла данной фразы хазары не поняли, но слова теоретиков душу им запали. А вот вопрос, по которому они приехали в Киев, видел с их стороны для полян прямой угрозой. Но роль нужно было играть до конца. В противном случае нужно было разворачивать коней до верблюдов и отправляться во освоясь. Полянский князь Дир не был бюрократом, поэтому принял хазарских послов без проволочек. Князь встретил их лично, торжественно в дворцовой зале. Сам сидел на троне, в новой короне, рядом за его спиной здоровенные амбалы в доспехах Каждый поперек себя шире. Лица добрые, улыбчивые, но какая-то угроза в них все же таится. Мускулами поигрывают. Видимо, энергия так и просится на волю. И как-то нехорошо они на хазарских послов поглядывают. И спросил князь Дир послов ласково, «Чего вы от нас хотите, гости заморские? Какое у вас ко мне дело?» «А дело у нас государственное», — ответствовали послевы. Почему перестали дань давать божественному Кагану на содержание и защиту от врагов ваших внешних? Не хотите ли вы, многоуважаемый князь Дир, возобновить выплаты? А то ведь и проценты за просрочку могут пойти, а это неприятно ни вам, ни нам. Зачем лишние акцессы? И вот, экономику спокойно развиваете, благосостояние народа увеличиваете, а мы волнуемся. А ведь именно мы вам гарантируем мирное небо и покой, И ведь главное, мзду мы за такое прокровительство берем небольшую, по с дыма. И вас это не обременяет, и нам достаточно. Так что передать божественному Кагану? Каков будет ваш ответ?» Презадумался ненадолго князь Дир, однако быстро нашелся с ответом. Поднялся он со своего княжеского стольца, распрямился во весь могучий рост и подошел к послам вплотную. Поежились послы при виде такого гиганта, даже отступили на шаг, как от надвигающейся угрозы. Тогда широко улыбнулся князь Дир, отстегнул от пояса свой огромный меч, что не каждому хазарину поднять по силам, протянул его оторопевшим послам и сказал. «Передайте от меня этот меч вашему Кагану. Он один, стоит всех тех беличьих шкурок, о которых вы просите. Это мой ему ответ. Я слышал, что ваш правитель мудрый человек а значит, он и сам все поймет. Привезли хазары эту странную дань домой, передали они Кагану и меч и слова киевского князя. «Вот та странная дань, которой откупился от нас киевский князь», доложили они. Теперь пришел черед задуматься божественному. Не сразу он понял, что хотел сказать ему киевский князь, но все же сообразил, что не дань это никакая вовсе, а намек, да еще и с угрозой. У хазарского оружия – сабли, мол, только одна острая сторона, а у полян оружия – обоюдоострые – мечи. И не собираются они подчиняться, да в ноги а сами вскоре планируют собирать дань, как с хазари, так и с иных земель. С тех пор хазары стали остерегаться киевских князей и в пределы русской земли старались не вторгаться. Кстати, Петрухин отмечает, что в эпоху хазарской дани, в VIII веке, Погребальные памятники хазарской дружины не заходили на территорию будущей русской земли. Реально освоили эту землю именно русские дружинники, судя по материалам некрополей. Видите, наука вновь подтверждает легенду. То есть дань хазары брали только с тех славянских племен, кто готов был ее платить. Гумилев пытается придать легенде не только определенный смысл, но и обозначить точную дату происшедшего. И ставит он ее 941 годом, временем, когда на Руси правил князь Игорь. Вот так в исполнении Льва Николаевича легенда срастается с реальностью. Одна беда – это сращение происходит только в мозгах популярного историка. Других доказательств этой гипотезы у него нет. Он даже обвиняет Нестора в том, что тот все путает и даты, и названия, мотивируя это квасным патриотизмом последнего. Только Нестор не умеха и недоумок. Он, может, что-то и путает, и в датах бывает порой перекос. Но вот последовательность событий летописец практически всегда отображает правильно. Поэтому он и ставит эту легенду в начало времен, где ей, собственно, и место. Где нет еще ни дат, ни сроков. А домыслы своих Гумилев может оставить при себе. Более подробно к его бездоказательному предположению мы еще вернемся, когда дело коснется князя Игоря. Но вернемся к нашим предкам в Киев. Там все шло как нельзя лучше, и теперь поляне постепенно стали сами переходить к наступлению на земли, территориально относящиеся к хазарии. Теперь уже хазары, чтобы оградить себя от славян, с которыми в союзе все чаще стали выступать более агрессивные русы, стали строить целое ожерелье крепостей, чтобы этой цепью оградить себя от возможных нападок растущих славянских княжеств. Вы думаете, мы случайно обратились к этой легенде и давай перепирать ее на все лады да так, как нам вздумается? Отнюдь. Мы просто пытаемся раскрыть ее суть. Мы, в отличие от Гумилева, не будем обвинять Нестора. Просто попробуем понять, что он хотел сказать и только. Смысл этой легенды у Нестора носит характер больше поучительней, чем исторический, как в те далекие времена было принято. Его целью было донести до нас мораль сей басни, не отвлекаясь по мелочам. А нестыковки действительно есть. И именно поэтому в угоду поставленной цели летописец сознательно идет на это искажение. И сейчас мы вам это докажем. Нестор прекрасно знал размер дани, налагаемой на славянские племена хазарами. Он ее ни раз, ни два в своем труде еще озвучит. Это белка с дыма и ничего иного. К вопросу о белках мы более детально вернемся в следующей главе. Это очень важный момент и надеемся, что он будет для вас интересным. Пока мы его пробегаем вкратце. Итак, белка с дыма, обычный тариф. И тут вдруг хазары, непонятно с чего, резко задирают цену. Давайте нам мечи, выдайте нам оружие. Хазары опытные экономисты, они конъюнктуру рынка знают лучше других. Мало того создается ощущение что поляне сами предлагают хазарам в счет будущих отношений свои мечи им что крыша от страха посносила меч из дыма это не белка это серьезно с чего бы это а с того что не стару важна не налоговая ставка а нечто иное а иное это мечи они должны попасть в руки кагана обязаны если их хазары не получат то не будет и никакой морали пе тумпаляне отдают жадным до железа хазарам свои мечи, до которых тут же и доходит, с кем они связались и чем это должно закончиться. Вот в чем суть легенды в исполнении Нестора. Поляне народ прогрессивный и басионарный. У них впереди большое будущее, огромное, светлое. Скоро они будут диктовать свои условия всем народам. Вот такой у Нестора художественный прием. У нас же художественный приём свой Но от проводимой Нестером в жизнь идеи мы, в отличие от Гумилёвой, не отклонились. Просто подали её по-своему. Главное, что мы не изменили суть. Вот у Льва Николаевича получается просто великолепно. Злобные хазары отобрали у бедных славян мечи и после этого бросили их безоруженных на Византию. Как такое предположение не объясняй, а всё одно ничего умного не предложишь. Бред он и в Африке бред. Видимо, не оценил Гумилев крепнущую славу русского народа. Не смог оценить всю изящность задумки Местора. Но каждому свое. Это мы поговорили о полянах. Другое племя славян, которое нас в этом отношении сильно волнует и с которым не все ясно, это славяне, живущие в тех местах, откуда и вышел, как вы помните, весь славянский род, в Новгороде. Места там для земледелия не сильно хорошие. Условия не те. А ведь, как вы уже убедились, многое определяется именно географией. И вот тогда новгородские славяне избрали себе иную дорогу. Не ту, по которой пошло большинство их соплеменников. Они выбрали торговлю. Конкуренцию хазарам они в этом деле не составляли, ибо главное направление их деятельности и приложения усилий было иное. Но торговля есть торговля. Это в любом случае конкуренция. А люди хазарские в поисках новых данников забирались везде. Расстояния и трудности их не смущали. А раз хазары добрались до Киева, то рано или поздно они непременно должны были нагрянуть и в Новгород. И, думаем, нагрянули. Вряд ли для новгородцев это было такой уж неожиданностью. Ждали, знали, что рано или поздно придут. А раз придут, то ответ давать все одно придется. Вот новгородцы во главе с гостомыслом и поразмыслили. Хазары-купцы. Деньги любят больше, чем мать родную. Конкуренцию не терпят, с купцов новгородцах, хоть и не три шкуры дерут, однако десятую часть таможни исправно взимает. А ее не проведешь. глазу у таможни хазарской намёты Там такие же купцы сидят, только в погонах. Знают, как оценить и сколько спросить. Оно и тут будет так же. Мы не земледельцы, мы купцы, с нас и спросу, но и А когда это купцы к другим купцам в подчинение ходили, да и зачем? Тогда новгородцы удумали оставить хазар с носом, провести их, да так, чтобы потом самим крайними не остаться. Вот тут и начинается варяжский след в истории Новгорода. Новгородские или славянские купцы уже не раз и не два бывали со своим товаром на Востоке. А кто там же с ними был еще? Правильно, их родные братья, если верит любой из легенд – русы. Их купцы тоже там торговали, наверняка и пересекались со своими славянскими коллегами. А про то, в какие набеги на Каспий русские дружинники ходили, и кто такие русы по своему характеру, так это славянам лучше любых хазар известно. Знали и то, что хазары с русами предпочитают не связываться, на всякий случай. А это значит что? А значит, это лишь одно. Раз уж нужно кому-то платить, то зачем платить хазарам, если на эти же самые деньги можно пригласить на княжине на крышу кого-то из тех же варягов, или точнее русов, создать свою армию и таким образом показать хазарам фигу. Сами хазары уже такой путь проходили. Они же первые пригласили себе на трон ханом одного из вельмож тюркской династии Ашина, из народа воинственного и отчаянного, но потерпевшего поражение в войне. И такая комбинация оказалась удачной. Хан со своей ставкой кочевал по всей хазарии, а если нужно, то раздавал соседям крепкие зуботычины, чтобы отвадить их от своей новой родины. Сами хазары уже не сражались, а спокойно жили по своим городам за счет воинского мастерства и авторитета нового правителя, развивая при этом торговлю и ремесла. Необычное решение оказалось на редкость удачным. Так почему бы новгородцам не повторить такой эксперимент? главное было пригласить человека нужного не сильно известного не сильно популярного чтобы ему такая должность за счастье была вот тут их выбор и пал на рюрика Ророга, сокова и надо сказать что в выборе в своем новгородце ошиблись о чем жалели не раз но было уже поздно более подробно о Рюрике мы поговорим в следующей главе хотя и в этой мы к русскому соколу еще вернемся куда же нам без легенды о первом новгородцем князе, защитники от вконец обнаглевших хазар. Кстати, надо отметить, что на первом этапе план действительно удался. Как только Рюрик с дружиной осел в Новгороде, хазары свои предложения о защите покровительстве сняли раз и навсегда. Есть еще одна причина, по которой новгородцы предпочли Рюрика хазарам. Это причина русы или варяги. Давайте объединим все воинственные северные племена этим обозначением. Датчане, свеи, исландцы, русы, одним словом, северные соседи Новгорода, все чаще стали вторгаться в личные владения славян, нарушая их приватность. А с варягами легче договориться такому же варягу, ибо защита хазар могла в этом случае не гарантировать безопасность. Хазары далеко, пока соберутся, пока придут. А варяги мобильны. Налетели, пожгли, пограбили, пленных набрали и отправились в Освояси. И никто им не указ. Нет для них авторитета. Вот что об этом сообщает повесть временных лет. В год 6367-й 859 -й, варяги из-за моря взимали дань с чуди и со славен, и с мерей, и с кривичей. В год 6370-й 862 -й, изгнали варяг за море и не дали им дани, и начали сами собой владеть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 и кривицы свою, а мере свою. Кожду своим родом владяще, а чуть своим родом. И дань даяху варягам от мужа по бели виверицы. И же жебяху у них, тоти носили даяху славенам, кривичам, мерям и чуди. Что здесь нас может заинтересовать? Во-первых, тот момент, что варяги берут дань той же валютой, что и хазары. Во-вторых, что заморские пришельцы творят насилие над вышеперечисленными народами. И этот факт летописец четко фиксирует. Зато если мы вспомним, что информация о том, как хазары, по примеру варягов, насилие дияху над славянами отсутствует, то есть повод задуматься. Читаем новгородскую летопись далее. И в сташе славении кривицы и меряй чуть на варяги, и на чаша владейте сами собе, и города ставите, и в сташа сами нася воевать, и быть между ими рать велика и усобица, и в сташа град наград, и не беши в них правды. И что же мы видим? А то, что после изгнания заморских находников все вернулось на круги своя, с той лишь разницей, что победители передрались между собой. Однако подобное развитие событий было очень опасно потому что варяги в любой момент могли вернуться. Это была прямая угроза. В 862 году, согласно повести временных лет, происходит легендарное призвание варягов. «Сказали Руси, Чуть, Словении, Кривичи и Весь, Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами» избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю Русь, и пришли, и сели старший Рюлик в Новгороде, а другой Синиус на Белоозере, а третий Трувор в Изборске, и от тех варягов прозвалась Русская земля. Считается, что именно с этого момента и происходит разделение сфер влияния между хазарами и варягами. Вся территория между Балтийским и Черным морями была разделена на сферы будущих завоеваний, которые предстояло совершить. Хазары, подкрепленные Мадьярскими племенами, избрали ареной своих свершений юг, где жили поляне, северяне и вятичи. Варягам достался север. У полян к тому моменту уже все было налажено, и хазары могли обозначать их в сфере своего влияния Мечтать о том, что Киев везет им дань вазами, просчитывать возможные барыши, но там уже правил осколк, который к этому моменту сам потрясывал Византию. На Каганат киевский князь пока смотрел с хитрым прищуром. Пока к нам не лезут, то и мы их не тронем, оставим про запас. Придется временем и их черед Пока надо трясти базилевцев. Хазары так и остались с грандиозными планами относительно полян но при этом остальные славянские племена они держали цепко, когти свои не разжимая. Держали нежно, чтобы не придушить, чтобы не растлевожить самосознание народа, не унизить, но при этом старались сделать так, чтобы поток белок в казну не иссекал Свой авторитет поддерживали. И пусть полянам удалось вырваться на волю, однако остальные славянские земли хазарский каганат оставлять без своей опеки и покровительства не собирался. Погибнут ведь на свободе неразумны. Кто их там защищать будет? Тут подоспело время и второй легенды. Ибо временное расстояние между этими легендами невелико. С ней точно такая же история, что и с первой. Поэтому и здесь подачу материала мы изменим, а суть сохраним. Есть такая легенда о князе Черном. Все чаще упоминается в последнее время этот славянский князь и в первую очередь как борец с Хазарией. А раз с Хазарией, то это напрямую касается нашей тела. Давайте разберем и это предание, распутаем и этот клубок. Здесь уже другое славянское племя, не поляне со своими осколдами и дирами. Это уже народ северян. Так прозывалось данное славянское племя. Центром их земель был город Чернигов. Именно там жил и руководил князь Черный. Самой большой его бедой, судя по легенде, были хазары. Возможно, другие вожди северян относились к подчинению хазарам спокойно, исправно платя им оговоренную дань. Но князь Черный был не из таких. Он мечтал о независимости и самостоятельности. Хотел сам быть себе королем или каганом. За это боролся неустанно. Одним из самых больших сокровищ черниговского князя была его дочь. Девушка была красоты необычайной, но при этом была на редкость независима, воинственна. Скакала на коне без устали, белку била из лука в глаз. Однако красота есть красота. Именно благодаря ей и была известна княжна. А что вы хотите, невеста на выдании? Да и что славит девушку в первую очередь? Вряд ли изда на коне и умение рубить шашкой на скаку. Гибкий стан, прелестные глаза, чудесная личика, девичья грация. Вот о чем судачили по вечерам как княжеские дружинники, так и простые ремесленники. Слава эта разнеслась по всем славянским городам, по всем славянским землям. А там дошла она и до ушей божественного Кагана. Каган был не женат молод и впечатлителен, и как раз выбирал себе невесту. Сколько можно жениться на Аланках? Пришла пора менять жизнь, и по возможности в лучшую сторону. Божественный давно слышал, что славянские девы самые красивые под солнцем, и решил проверить этот тезис. Было проведено самое тщательное расследование, и информация подтвердилась, ибо лазутчики доставили не только самое подробное описание внешности княжны, но умудрились в непростых условиях намалевать ее портрет. Увидав его, властелин Хазарии влюбился в девушку по самой пятке. Таган забыл, что это дочь того самого Смутьяна, забияки и пьяницы, который тормошил и потрошил хазарские отряды, борясь за свою независимость. Он забыл все, а что не забыл, на то закрыл глаза и был готов простить несносного задиру, лишь бы тот отдал ему в жены свою дочь. таган знал, что ничего невозможного для него нет, что этим своим жестом он даже сделает одолжение своему будущему тестю, разом выделив его из многих славянских князьков. Все складывалось удачно. Кагану была позарез нужна и красавица-жена, и небольшая армия отважных славянских воинов. Они всегда к месту. Если все сладится, он получал и то, и другое. Каган изнавал от нетерпения. Он отправил в Чернигов послов. Черниговский князь, уведав, чего от него хочет божественный Каган, мучился непривычными размышлениями. Вроде еще вчера он был ему заклятым врагом, А ведь при таком повороте дела все может повернуться иначе. Это же совсем иной расклад, при котором он уже для повелителя Хазари не не друг, а тесть. Тесть самого Кагана. Соблазнительно, как тут устоять? Возможно, что в порыве благости Каган даже будет называть его папой. а дальнейшем можно было только мечтать, да и то затаив дух, чтобы не спугнуть удачу. Такие перед князем открывались перспективы. И черный предпочел пойти на сделку. Не посоветовавшись дочерью, он самолично отправил Кагану свое благословение. Чего зря дитя тревожить? Пусть лучше сюрприз будет. Да и отец он в конце концов или не отец? Когда дело было сделано, с его души прямо камень свалился. Оставалось сидеть и ждать радости и милости. Каган щедр, он может себе все позволить. Казалось бы, теперь все счастливы. И Каган, и князь, и северяне. Теперь наступит долгожданный мир, спокойствие, одним словом, благолепие. Если придется теперь кровь проливать, то уже не защищая собственное незамысловатое имущество, а присваивая чужое. Но рано они радовались. Они совсем упустили из виду характер дочурки, а он по некоторым позициям не уступал папенькиному. Нрав у нее был отцовский, а значит крутой. Узнав, за кого ее решили выдать замуж, да еще и без ее ведома, княжна пришла в ярость. Обозвав отца поддателем, тираном и мучителем, к тому же побив подвернувшуюся под руку посуду, она хустилась бега. А куда бежать из дома? Только в лес. Туда она и рванула. В ночь, в холод, не разбирая дороги. А лес Черниговской области большой и дремучий, мрачный. Попробуй, найди там княжну, да еще на ночь глядя. Как ни бились княжьи дружинники, как ни старались, как не искали, сколько потов не пролили, а результат нулевой. Не нашли княжну. Да и сама княжна вскоре перепугалась. Пока неслась слазь, очертя голову, кипя от злости, дорогу не примечала. Так и не заметила, как заблудилась. А кругом не палаты княжеские, а одни звери дикие. Волки да медведи, и им тоже питаться хочется. Тут хоть три дня кричи, не доключишься, только горло сорвешь. А вокруг ночь, лес, темень, жуть, какие-то звуки, какие-то глаза. Кругом ночные охотники, каждый готов нежным мясом черниговской княжны полакониться. Чуть не растерзали животные молодую девушку, но и тут ей свезло. Каким-то чудом неподалеку охотился киевский князь. Или же, устав от охоты, на ночь расположился. Услышал он девичьи крики о помощи и бросился немедленно выручку. Русские редко медлят, когда о помощи просят, тем более воины. Спасский влянин княжну разогнал диких зверей. И, как в таких случаях часто бывает, полюбился юной черниговской княжне ее спаситель. Если быть точнее, то любовь оказалась взаимной. Киевский князь тоже попал под очарование спасенной им девушки. Так началась взаимная любовь. Так начались для Чернигова неприятности. Вернувшаяся домой счастливая княжна поставила отцу ультиматум. Или она выходит замуж за князя Киевского, либо не выходит вообще ни за кого и покидает отчий дом навсегда. Тут пришло время призадуматься папе. То не одного зятя, а то сразу два. Мало того, выбор сделал он, слово дал он. А решение приняла дочь, и совершенно с его решением несовместимые. Ситуация пикантная. Что делать? А делать, собственно, нечего. Киевский князь не Каган, но союзник тоже приличный, и дочери по душе. Вариантов лучше нет. В этом случае лучше пойти на уступки собственной дочери, как не как родная кровь. А значит, придется отказывать божественному Кагану, надеясь, что он войдет в его положение и не размневается. А если не войдет, то они и так враги. Может, хуже не будет. Главное, большой войны избежать. Вот тут-то черниговский князь и просчитался. Он не учел, насколько сильно задел личные чувства хазарского кагана. Тем более о свадьбе уже было объявлено, приготовление к ней начаты. Слово отцом невесты дадено. Гости съезжаются, подарки готовят. И что теперь? Тихо в подушку рдать от обиды и отчаяния? Нет, с каганами, а тем более божественными, так не поступают. Не тот у них уровень. За свои дела и поступки придется ответ держать. Причем не только князю, но и всей Черниговской земле. Так решил разъяленный обидный отставкой каган. И тут же его войска вошли в пределы северских земель с целью наказания обидчика. Не хотите добром невесту отдать? Возьмем силы. Разговоры окончены, войска выведены в поле. Князь Черный хоть и туго дум, но не трус. По сложившейся традиции не стал отсиживаться за городскими стенами, а смело вышел навстречу врагу. Только вот силы были изначально неравны. Но даже в этой ситуации Каган пошел на хитрость. Пока его войска в поле рубились с переменным успехом против дружины Черного, отряд специально обученных людей проник через стену в беззащитный город и пошел добывать княжну. Все-таки первой целью Кагана была невеста, а не уничтожение Чернигова. Хазарские лазутчики беспрепятственно добрались до самого княжеского терема, а там, старательно и бесшумно перебив неожидающую нападение охрану, попытались захватить драгоценный трофей без лишнего шума и пыли. Но не тут-то было. Княжна была не просто девушка с характером, кроме характера она обладала прекрасными навыками стрельбы из лука, И к тому же неплохо владела саблей. Это значительно затрудняло миссию хазарских лазутчиков. Их цель была не убить, а схватить невесту и доставить Кагану живой, здоровой и по возможности без единой царапины, а еще лучше даже непомятой. А это не так просто, когда разъяленная амазонка посылает стрелу за стрелой да так метко, что кто-то уже поймал такую стрелу в грудь, почив на кто-то ранен и корчится на полу от боли, а цель по-прежнему ускользает. Хазары бережно, но неукоснительно загоняли княжну все выше и выше, пока не загнали ее в собственную светелку. Стрелы кончились, силы от махания сабли таяли, а враги все наседали. Поняв, что загнана в угол и никакого больше выхода отсюда нет, княжна решилась на последний отчаянный шаг, решив, что если она не может достаться любимому, то не достанется никому. Княжеская дочь бросилась в окно и разбилась насмерть. Как ни пытались хазарские лазутчики ее поймать и удержать, ничего у них не вышло. Девушка погибла. Кагану представить стало некого. И тут, недалеко от города, внезапно раздались звуки боевых трупов. Это киевский князь пришел со своей дружиной на помощь будущему тестю. Но и он опоздал. Когда разгромленные славянскими отрядами хазары откатывались прочь, оказалось, что княжна мертва. Все прелести победы утратили свое значение. Отец остался безутешен, а князь киевский, не успев найти свою любовь, потерял ее навсегда. Вот такая печальная история. Пройдет не так уж много лет, и другой киевский князь, Олег, по прозванию Вещи, вернется в Черниговские земли и тоже со своей дружиной. По итогам этого похода северяне попадут под власть киевского князя и будут исправно платить ему дань в же самом размере, что и платили Хазарам. Но к этому мы вернемся позже. Подводя итог, можно сказать одно. Поставить все в вину Хазарам, как это любит делать другой лев, а именно Рудольфович Прозоров, однозначно нельзя. Он вообще, видимо, считает, что читатель – человек непритязательный, и ему не так уж много и надо, только в теплой лапшички на уши. Пусть слушает, радуется им млеет. Именно поэтому он и в дудоне в ему разную чепуху. Как бы сказал Глеб Жеглов, черниговскому князю надо было просто с дочерью вовремя разбираться и словами не раскидываться. Тогда, глядишь, и обошлось бы. Хазары что? Они здесь честь своего Кагана отстаивали, и ничего больше. Кто бы и как поступил на месте Кагана, еще неизвестно. Могли бы и вылезать всех подчистую, чтобы и памяти не осталось об оскорбителях. Дальше на Русь приходят варяги. Они занимаются точно тем же, что и хазары только вот подход у них несколько иной. Варяги и хазары стали вечными полюсами русской истории, воплощающими Запад и Восток, заморские страны и Евразийские степи. Только если Каганат просто довольствовался Данию, то планы варяжские простирались намного дальше. Заморские пришельцы стремились пустить на Руси корни и, воспользовавшись ситуацией, укрепить свою личную власть поэтому и просчитался гастомысл. Варяги, в отличие от хазар, предлагали не только охранять, но и возглавить славянские княжества, чтобы обезопасить их от угрозы, идущей с востока. Здесь уже каждый вольно выбирать себе крышу сам. Так разошлись пути славян всерьез и надолго. Зато древляне, в отличие от новгородцев и вятичи, решили, что нужно развивать самостоятельность, учиться выживать самим и ни от кого не зависеть, после чего выстроили город и скоростень, который и стал их столицей. Поляне тоже пошли своей дорогой и основали местную династию, самыми известными представителями которой были Дир и его преемник Асколд. Ведь если исходить из имеющихся в нашем распоряжении источников, мы можем утверждать, что их род шел от самого Киева. Асколд, правивший в Киеве после Дира, смог настолько усилить свое государство, что его дружин стала опасаться сама Византия. Именно с этого момента и идут истоки державы, названной при вещем Олеге Гусью. Что же касается северян, Вятичей и Радимичей, то они решили, что им спокойнее жить под властью божественного Кагана, благо она их сильно не обременяла. Да и защита, какая-никакая, а была. Ну и последнее, как мы писали выше, новгородцы, долго-придолго выбиравши да прикидывавши, что же оно все-таки умнее, выбрали свой еще неведомый путь они пригласили на княжение и защиту от супротивников варягов накликав тем самым на свою голову многочисленные беды вот так постепенно от легенды мифов седой старины мы не спеша переходим к мифу который создает современный писатель михаил задорнов он как вы уже наверное догадались касается рулька сокола